Сирякин поморщился, собрался было что-то сказать, но осекся, и, помолчав в раздумье, осторожно объяснил. «Они заявили, будут работать лучше. Слова в план не положишь, хотя поддержка у них солидная. Марабелли. Важа Спиридонович, скорее всего, станет партийным секретарем управления. Его отдел ликвидируется» тебя он не любит активно и постарайся меня больше ни о чем не спрашивать сохраните себя в прежнем качестве силы на исходе олег степанович ну это уже вашей заботы упоров сказано пожалуй излишне резко и наладившийся непринужденный разговор теряет тепло как тухнущий костер Остается только горьковатый дым воспоминаний о приятном общении. Он думает о Натали, не держа сердце на новоиспеченного майора, который в запале сказал немного лишнее. — Все суета, что не есть любовь. Его любят. Он улыбнулся Серякину. — Вечно вам настроение порчу, гражданин начальник. Может, я специально сержусь, чтобы ничего тебе не рассказывать? Да ладно уж. Документы на твоих ребят готовят выборочно. Бригада, гражданин начальник, ее делить нельзя. Большое дело загубим. Всем возможность была обещана. Ты меня не агитируй. Партия у нас ум, честь и еще черт знает что. «Спасибо, гражданин начальник. Поищем ходы. За нашу скромность не извольте беспокоиться». Пока повода не было. Не попрощавшись, он пошел к газику, тарахтевшему у штабелей только что привезенного крепежа, а бригадир снова вернулся к лопате. Древко прогибалось под тяжестью мерзлых комков. Потом опять все выходили из шахты, и вздрагивала земля. «Тащи, крепеж!» — кричит Гнатюк. Рот белый, обесцвеченный, звук дребезжит в холодной трубе, бьется облескучие стены, ломается, точно тонкий ледок. Еще когда гнида был живой, он говорил, сплевывая под ноги лысому, «Какой крепеж!» Мерзлота на прочине цемента. Зря тратим на страх силы. Гнида погиб под самой надежной, Но все-таки обвалившейся мерзлотой. После чего новый бугор сказал, Крепеж по инструкции, сам поленья пересчитаю. Кто скрыт тому ребра сломаю. Сами не побережемся, нахрен нам и кому нужны. — думает он, шагая по ледяной дороге в зону. — Им, шакалам, только золото подавай, и того мало. Еще человеку следует подползти, лизнуть хозяйский сапог. А хозяин уже решит, исправлен ты или следует исправлять далее. Любите врагов ваших. Бригадир скрипнул зубами. — Колонна, стой! — поднимает руку старший лейтенант Барбулька, выполняющий обязанности начальника конвоя. До зоны остается метров сто, но там, у вахты, идет сортировка нового этапа. Это надолго. Этап начинает уплотняться, промерзшие зэки жмурятся друг к другу. Скопище людей становится похожих, на замерзающего монстра сжавшегося в трясущийся клубок не раньше не позже подвалили поморозят сидельцев упоров приплясывает думат чаны весельем взял бы господь наступил чтобы сразу без мучений поднял голову увидел его огромную утыканную яркими звездами пятку Она, круглая и плотная, мчится к земле, чтобы уничтожить все это безобразие. Только, чувак! А потом взлаяли псы в конце этапа. Следом раздались возмущенные голоса. — Куда прешь? Лучше других, что ли? — Эй, гражданин начальник, мы же первые стояли. Параллельно замерзшей колонне, не снижая шага, Пошла еще одна из соседней рабочей зоны. Шире грязь, дерьмо плывет. Суки ломятся, у них свои коны с начальством. Начальник конвоя, коротконогий капитан с вислыми заиндевелыми усами над улыбающимся ртом, остановил свой этап вровень с первым. Барабулька вытянулся и козырнул. — Здравия желаю, товарищ капитан. «Пропусти нас, баребулька Не отвечая на приветствие, сказал капитан. «В клубе оперетта. А сколько еще здесь проторчишь, неизвестно». Старший лейтенант неуверенно затоптался на месте. Упоров повернулся к офицерам и сказал. «Люди замерзли, гражданин начальник. От нас порядка требуйте, а сами...» «Молчать!» Заорал капитан и подкатил к зеку на кривых ногах, будто на колесах, нос с пикой над усами, глаза сверкают. — Это ты, Упоров, все бунтуешь, совалач? Но бригадир уже не видит и не слышит капитана. Во втором ряду медленно со значением повернулась в его сторону укутанная башлыком голова. Лицо находилось в полуобороте. Вадим вспомнил, чье это лицо. «Зоха!» — сказал одним дыханием Фунт. «Не стоит заводиться». Капитан проследил за взглядом упорого, тоже о чем-то подумал или уже заранее знал, как ему поступить. Перестав ругаться, прошел вперед, махнул рукой конвоиром. Идите к костру. Проводники с собаками останьтесь. Немного погодя, когда силуэты конвоиров замаячили у большого костра, со второго ряда сучьего этапа гортанный голос произнес убежденный. Его вопрос найдет адресата. «Ты еще жив, сын шакала?» Вадим не оглянулся на Чечена. Вопрос повис. И, кажется, плавает в холодной тьме, Дразня хищное любопытство Холодных злых зэков И, возвращаясь к нему в уши В многократном повторении, Ты еще жив, жив. Никанор Евстафич подвинул Ираклия, Встал слева от упорова, Держа правую руку за бортом бушлата. Фунт наклонился, извлек из-за голенища, распрямленную в кузнице скобу. А ключик вытащил забурник. Суки тоже готовились к схватке, явно надеясь на свой перевес в силе и нахальстве. Они знали, кто стоит за их спиной, и могли себе позволить недозволенные. — Тебе, — говорят, фартовый, — голос стал жестким, — тебе, жалкая тварь. Вадим почти физически ощущал, как его топчет, уверенный в своем превосходстве Зоха, и знал, молчание есть начало конца. «Ты не можешь достойно ответить на оскорбление? Ты никто. Тебя просто нет среди этих людей, преклоняющихся перед большой силой и большой подлостью. Здесь христианские заповеди не работают». В голове, как насмешка, Любите врагов ваших, И, как приговор, он тебя убьет. Меньжанулся гнида, Очко склеилось у комсюка, Раздвинем, как изловишься. Это кричит тощий плюгавенький язык запавшими губами в обрезанной солдатской шинели И больших калошах поверх валенок. Тут в темную не проканаешь Драться надо, парень. Он развязал веревочки на ушанке, осторожно намотал на правый кулак носовой платок. Расслабленно тряхнул плечами и говорил без рисовки, как будто обыкновенному парчаку объяснял, кто он есть на самом деле. Ты, гнойное существо, Иди сюда, звериная рожа. Теперь он тебя заделает глухо, прошептал без сожаления гнус. Ответить ему не было времени, да и не хотелось. Обнажив кинжал, Зоха поманил к себе Упорова.